Эпилог. Штурбан Фюрер Гельмут Шель написал подробнейший рапорт, в котором изложил все перипетии своей неудачной охоты за русскими парашютистами, явно направленными в тыл немецких войск русской разведкой. Вот только как бы точно узнать их принадлежность? Откуда они вылезли, эти террористы? Из мрачных недр НКВД? или их послало разведывательное управление советского генерального штаба. Впрочем, как бы там ни было, охота за лесными призраками оказалась крайне неудачной. И Шель не скрывал, несмотря на то, что ему удалось уничтожить некоторых парашютистов из лесной банды, сейчас можно совершенно безостенчиво приписывать себе чужие заслуги, поскольку мертвые молчат и не смогут раскрыть ложь штурбанфюрера. Их главарю, который назвался и имел советские документы на имя Бурова, удалось уйти с оцепленной станции железной дороги. Что тут забыли русские и что они искали, так и осталось тайной. Нельзя же всерьез принимать бредни тупого сельского мужика, упорно твердившего о жидовско-комиссарском золоте и бриллиантах. Это было бы просто смешно. Особое внимание штурбанфюрер уделил детальному описанию главаря лесных призраков Бурова, который постоянно выскальзывал из рук, оставляя после себя только трупы. Шель дал его толковый словесный портрет и рискнул высказать свое мнение. Этот русский крайне опасен во всех отношениях. Не доверяя Фильдигерской связи и военно-полевой почте в особенности, Фюрер с подвернувшейся оказии отправил свой рапорт в Берлин. Конечно, там виднее, как поступать, но он должен выполнить свой долг члена СС и сотрудника спецслужб. Путешествуя неведомыми путями по кабинетам РСХА, главного управления имперской безопасности, рапорт неудачника в конце концов оказался на столе оберфюрера Отто Бергера. Старый лис, как его называли за глаза сослуживцы и начальства, с большим вниманием прочел исповедь охотника за лесными призраками и, сняв очки в тонкой золотой оправе, прикрыл глаза и задумался. Кого же так напоминает ему словесный портрет русского разведчика, данный Фюрером? Вскоре Бергер вызвал одного из своих сотрудников и приказал. «Запросите Абвер Августин. Пусть пришлют мне материалы относительно Абвер команды подполковника Ругге. Перед войной с советами он собирал всякое эмигрантское отребье и должны сохраниться фотографии». «Слушаюсь, Оберфюрер?» «Да», – уже в спину выходившему из кабинета сотруднику бросил Отто. «Не забудьте, пожалуйста, их успокоить». Мы совершенно не посягаем на их драгоценность, бывшего польского полковника Марчевского. Пусть продолжают с ним носиться, как дурак на ярмарке с писанной торбой. Прошло несколько томительных суток, и вот, наконец, материалы из абвера получены. Бергер нетерпеливо вскрывал запечатанный сургучом конверт и отодвинув в сторону интересовавшие его сопроводительные бумаги, Вейром рассыпал на столе фотографии, сделанные сотрудниками немецкой военно-разведки преимущественно скрытой камерой, дабы не настораживать агентов. Где та, о которой он думал? Где? Вот она. Посмотрим, совпадает ли фото русского разведчика, работавшего в Абвере под именем эмигранта Владимира Тараканова, с приметами русского разведчика называвшегося Буровым. В данном случае имена и фамилии не играют никакой роли. В разведывательной работе и террористической деятельности у профессионала может быть сколько угодно всевозможных фамилий, имен и вполне правдоподобных, хорошо проработанных легенд. Такие люди привыкли прятать истинное лицо за непринадлежащим им чужим прошлым. Да, интуиция не обманула оберфюрера. Некий Буров, главарь банды русских парашютистов, прозванный солдатами-листными призраками и работавший в Абвере под именем Владимира Тараканова русский разведчик, одно и то же лицо. Значит, его ученик и родственник по линии жены Конрад фон Бютцев серьезно споткнулся. Русский разведчик, вопреки надеждам, оказался жив и снова в строю. Теперь на нем споткнулся штурбан-фюрер Гельмут Шель, но имел мужество честно признаться в этом. Оберфюрер знал Шеля и считал его неглупым, крепким профессионалом. Правда, Гельмут, пользуясь широкими родственными связями, любил вильнуть туда, где менее всего грозит опасность, И можно погреть руки. Но стоит ли осуждать за это? Никто не любит рисковать собственной драгоценной задницей, а предпочитает отсидеться, пока другие показывают примеры героизма. Ничего не боятся, только умалишённые. Стоит ли Конраду знать о случившемся? Наверное, нет. Пусть мальчик пока резвится, ни о чем не подозревая, но в конце концов наступит тот день и час, когда старый Отто выложит перед ним одну из козырных карт, оставшегося в живых русского разведчика Владимира Тараканова. И не столь важно, как его там в советском разведцентре зовут в действительность. Важно то, что фон Бютцев в нужный момент должен стать полностью послушным воле Оберфюрера. Бергер вновь вызвал доверенного сотрудника и отдал ему материалы Шеля и Апфера. Пожалуйста, Августин, подготовьте досье на этого русского. Я доложу о нем Группенфюреру и никому ни слова, ни намека. Вы меня поняли? «Так точно, оберфюрер!» «Хайль!» К концу дня досье было готово. Бергер позвонил по внутренней связи Этнеру и попросил срочно принять его. «Вы уверены в своих выводах?» Группенфюрер Этнер закрыл тонкие картонные корочки папки досье и вперился в лицо оберфюрера испытующим взглядом. «Да, Группенфюрер. Спокойно выдержав его взгляд, ответил Бергер. «Полностью уверен и просто настаиваю на предложенной мной категории учета. А там уже будет наша воля, если, конечно, он попадется в сети РСХ. «Хорошо», – скупа улыбнулся Этнер. «Я целиком полагаюсь на ваш опыт и чутью разведчика и контрразведчика, Отто. Можете быть свободны». Проводив оберфюрера, Этнер вызвал адъютанта и отдал ему тонкую папку-досье. «Сделайте все, как положено, Пауль!» Старый лис учил нечто, а на моей памяти Нюх еще ни разу не подводил старину Бергера. Поздно вечером тех же суток Главное управление перской безопасности работало без перерывов и выходных в секретной спецкартотеке На корочке досье Тараканова-Бурова люди в чёрной эсэсовской форме поставили жирный штамп, в котором было несколько слов «Особо опасен для Рейха». Согласно приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, при обнаружении или задержании такого человека, на досье которого в спецгруппе учета поставили штамп с орлом и свастикой, любые подразделения вермахта, Люфтваффе или военно-морского флота, не говоря уже о сотрудниках тайной полиции и членах СС, обязаны были принять соответствующие меры. В сущности, мера была только одна. Такой человек подлежал немедленной ликвидации. Конец книги. Читал Александр Чайцин. Декабрь 2014 года.